Второе. Теперь мы должны рассмотреть ближе характер этой противоположности, чтобы сопоставить его с характером тогдашнего философствования, и при этом мы должны вкратце напомнить лишь в их главных моментах исторические обстоятельства той эпохи. Первым моментом. является противоположность в состоянии тогдашнего мира. Эта форма противоположности, как она выступает в истории, представляет собою духовность, которая как таковая, должна быть духовностью сердца, но дух един и таким образом создается, общение тех, которые пребывают в этой духовности. Таким образом, возникает некая община, которая затем становится внешним распорядком, р а с ш и р я ю т с я и, как мы видели, превращается в церковь. Поскольку принципом последней является «дух», Она в качестве духовного непосредственно всеобща, ибо единичность в чувстве, мнении и так далее б е з д у х о в н о Церковь организуется, но в дальнейшем сама переходит к к мирскому существованию, к богатству, имуществам, сама становится мирской и заражается всеми страстями дикости, ибо пока что духовное есть лишь принцип. Сердце же пребывает в обыденном существовании, мирском, И все отношения между людьми еще определяются соответственно вышеуказанным склонностям, вожделением, страстям, соответственно, дикости. Церковь таким образом обладает духовным принципом лишь внутри себя, но он не является истинно реальным. Так что... Все остальные отношения еще не разумны, ибо таковыми они были до того, как в мире развился духовный принцип. Не будучи соответственным духовному, мирское также существует, как нечто наличное и представляет собою непосредственно природное мирское. Таким образом, церковь будет обладать в самой себе непосредственным природным принципом. Она будет запятнана всеми страстями, волостолюбием, коростолюбием, насильничеством, обманом, грабительством, убийством, завистью, враждой, всеми этими пороками дикости – И правление также будет характеризоваться такими страстями. Хотя это господство должно было быть господством духовного, оно на самом деле оказывалось господством страсти. Таким образом, церковь большей частью не права, если брать ее со стороны ее мирского принципа, но она права, если рассматривать ее с духовной стороны. Новая религия разделила поэтому мир, в своем понимании последнего, на два мира, на интеллектуальный, но... не мыслившейся субъективно и наземной. Вследствие этого жизнь общества распалась на две части, на два царства. Светскому царству духовенства резко противостоит существующее самостоятельно светское царство. Император противостоит к папе, папству и церкви. Нет государства, а есть лишь светское господство. Один мир является миром потусторонним, другой – посюсторонним. Два абсолютно существенных принципа разбиваются друг от друга – Мирская дикость, угловатость индивидуальной воли порождает жесточайший, страшнейший антагонизм. Для появляющейся теперь культуры эта незавершенная реальность противостоит поэтому ее миру мысли, в качестве действительного мира, и она не п о з н а ё т одного в другом. У нее два хозяйства, две меры и два веса, которые она не соединяет друг с другом, а держит их врозь, вдали друг от друга. Духовное царство – в качестве церкви, обладает вместе с тем непосредственной наличностью обыденной действительности. Царство же мира сего, как в качестве внешней природы, так и в качестве своеобразного самосознания, не имеет истины и ценности внутри себя». имеет их лишь как нечто находящееся по ту сторону его а то что светит в нём от этой истинной ценности д а е т с я ему извне как нечто непостижимое вполне готовое светское царство должно, следовательно, находиться в подчинении у духовного царства, которое стало теперь светским. Император становится таким образом защитником церкви. Светское царство, с одной стороны, самостоятельно, но с другой стороны находится в связи с другим царством. так что она признает в качестве господствующего духовное царство. При наличии этой противоположности должна возникнуть борьба именно из-за того светского царства, которое существует в самой церкви, и точно так же из-за скверного светского н а с и л ь н и ч е с т в о варварства, которые имеют место в самостоятельно существующем светском царстве. Но эта борьба должна сначала кончиться к невыгоде светского царства, «Ибо последнее не только стоит само по себе, но и п р и з н а ё т также и другое царство, вынуждено благоговейно покоряться этому царству духовному с его страстями». Храбрейшие, благороднейшие императоры подвергались отлучению папами, кардиналами, легатами, архиепископами и епископами, и ничего не могли с этим поделать, не могли полагаться на внешнюю мощь, ибо она была надломлена в себе, и таким образом они всегда оказывались побежденными и должны были уступать. Что же касается, во-вторых, Нравов отдельных лиц, то мы видим здесь с одной стороны, что в этом состоянии религия находит свою истинно благородную и прекрасную форму лишь в немногих отдельных индивидуумах, а именно в таких душах, которые умерли для света, удалились от него «В лицах, которые держатся в пределах чувства и, живя в небольшом кругу, могут ограничиваться сферой религии».